278. Июль 3. -е. Надо найти в себе силы представить себя лишённым всего, что близко и дорого сердцу: людей и вещей, и природы, и всё же считать ничего не лишённым себя. Обладание всем внешним призрачно. Оно в сознании, в тех образах, которые создала мысль. Стоит изменить мысль и призрачная собственность может исчезнуть. Поём, моё так шепчет самость в 8:30 ночи. Но нет ничего моего. Моё лишь отпечатки на фильме незримом, что сложены в чаше, в груди. Дороги близки, но ведь были когда-то без них? Их не было в жизни, они в неё ещё не вошли. И жили без них? И радовались и горевали, и не чувствовали той пустоты, которая разверзает перед сознанием при мысли об их утрате или возможности с ними расстаться, когда они снова и жизнь уйдут, как когда-то вошли. Человек один. Одиночество духа тоже надо почувить и осознать, прежде чем духом над жизнью подняться. Да, да, всё внутри, в глубине Но и во встречных людях, вещах и условиях жизни через всех их надо пройти. Только пройти, ни квое и ни что своим не считай, ибо ничто не принадлежит нам. В великом познавании много печали. Одиночество духа так трудно выдержит сердцу. Трудно оторваться от того, с чем так прочно сросло сознание, но надо оторваться в духе. оставив всё в жизни как есть. Путь завершения есть отрыфать от им ново. Вот почему так часто люди теряют тех, кто дорог сердцу, дабы приучались и знали, что не только спутники временные здесь на земле, но есть ли осознанное сокровище внутри. И знаем, что всё приходящее Можно силы найти, смело взглянуть в лицо неизбежной утраты всего, что так дорого сердцу в условиях трудных, зимних. Поймите, что рано или поздно, но всё же придётся расстаться со всеми, кто дорог, и всем, что мы любим. И только Владыка один в неизречимости сущий, всегда неизменен и с нами. Один, как скала, как утёс, как башня, прибежище духу. Невне